Короткие рассказы для детей. История 237 Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 20 стих. Ветер гуляет по сжатому полю. Детям это на руку. Они запускают бумажного змея. Ночи стали холоднее. Не так, как это было в начале лета. Первые ласточки собираются к перелету на юг. Аисты тоже собираются в полет. Откуда птицы знают время и направление, куда им лететь? У них нет атласа, нет описания пути, нет компаса, и они не слушают сведений о погоде. Ласточка знает, что в Африке в это время года много мошек, тогда как в наших краях их уже трудно найти. Она летит через Швейцарию, Италию, через Средиземное море, через пустыню, пока не достигнет того места, куда она летает каждый год, когда у нас наступают холода. Там у нее есть свое обжитое гнездо, которое она каждый раз обновляет. Каким образом ласточка может так точно рассчитывать, преодолевая такое громадное расстояние? Зеленый дятел, родина которого в Северной Америке, знает точно, когда во Франции поспевают вишни, и он перелетает через океан, чтобы полакомиться ими. Французские перепелки летят через Средиземное море, через пустыню Сахару, в среднюю часть Африки, чтобы там найти себе пищу. Полевые мыши и хомяк собирают себе во время жатвы самое лучшее зерна, наполняя ими свои подземные склады. Белка прячет орехи в дупло и в землю. Черепаха, как только выведется, спешит к воде. Часто она затрачивает около часа, пока достигнет берега. Если даже черепаху повернуть в противоположную сторону – она все равно поворачивается и идет к воде. Наблюдая за животными, мы обнаруживаем у них стремление к своей родине, заботу о завтрашнем дне. Только люди часто очень забывают о своей небесной родине и о спасении своих душ. Господь Сам сказал о том, что многому хорошему мы можем научиться от животных. Взгляни на птиц на берегу песчаном, когда они под ветром отдыхают. Он дует в грудь им и, пригладив перья, не поднимает их и не волнует. Инстинктом, данным им когда-то Богом, Они опасность ветра понимают. Когда он дует в спину и в затылок, Он им вздымает перья и ломает. Вглядись в птиц на берегу песчанном И научись от них, как с бурей спорить. И не давай себя нести подмышки Туда, куда попутный ветер хочет. Ты обратись лицом навстречу буре, Лицом встречай опасности земные, одолевай их выпеченной грудью, лбом пробивай дорогу, не затылком. Не дай лохматить ветру твои крылья, лети вперед навстречу испытаниям, и победишь невзгоды все земные, удвоенной от напряжения силой. Взгляни на птиц на берегу песчаном. И на себя взгляни, но беспристрастно. Идешь ли ты навстречу бурям смело, Или они, как щепку, тебя носят? В воскресной школе мы поем песню «Отчизна моя в небесах, К ней стремится и рвется душа». Ой, если бы у нас было такое же стремление К небесной отчизне, как у птиц, которые, возвращаясь на родину, преодолевают большие трудности. Поблагодарим Господа за то, что у нас есть небесная родина, где нет слез и не бывает ночи, где мы будем вечно с Богом.